«Только на серые!» Он вздрогнул, замер, но тут же сообразил, что таинственный голос исходит от чипа мюфона. Мнемотехник, не найдя сил прошептать нужные слова, воспользовался другим способом общения, требующим от него лишь мысленных реакций до адекватной работы имплантов. «Срежь лазером шипы, что меня держит. Не бойся!» Вновь раздался тот же тихий голос, когда Максим приблизился вплотную к жуткой барельефной стене, где среди сплетения автонов виднелись контуры выращиваемых скоргами деталей непонятного механизма. Максим судорожно сглотнул. — Где еще два столтеха? — спросил он, доставая лазерный резак. — Мы их уничтожили, — ответил голос, по-прежнему передающийся в рассудок через чип мюфона. «Ты не жилец!» «Я справлюсь!» «Мои скоргофаги ведут борьбу!» Максим включил резак. Шипы, пронзившие предплечья мнемотехника, поддались легко. Вот только действовал он не точно. Руки дрожали, зацепил экипировку и, кажется, прижег кожу. Но мнемотехник стоически терпел боль, не издав ни звука. Еще два шипа с хрустом подломились,